Именно на таких кочующих подмостках в XVI и XVII столетиях в Англии ставили баллады и балеты Амнера и Пилкингтона, во Франции постарали Жильберта Колина, во Фландрии на ярмарках двойные хоры Климента, прозванного Лжепапой, в Германии Адама и Еву, Тейля, в Италии венецианские интермедии Анимучча и Кафосиса, Сильвы Джезуальда, принца Винусского. Сатиры Лауры Гвидачини, «Очаяние Филена» и «Смерть у Галина» Винченцо Галилея, отца астронома, причем Винченцо Галилей сам пел свои произведения, аккомпанируя себе на «Виоле де Гамбо», а также все первые опыты итальянских опер, в которых с 1580 года «Свободное вдохновение» вытесняло мадригальный жанр. «Фургон, окрашенный в цвет надежды»,